Ник. Притворяться спящим было удобно. К спящему никто не пристает с расспросами о том, как можно голыми руками победить неведомую тварь. Ну или хотя бы отогнать. Со спящего взятки гладкие и сквозь завесу ресниц можно наблюдать за остальными. Особенно за Черновым и прибывшим на подмогу врачом. Особенно за девочкой-лисичкой. Она еще не очнулась окончательно, но Ник слышал приглушенный разговор. Состояние стабилизировано, витальные функции не нарушены, скоро придет в себя. Почему-то Нику хотелось оказаться рядом, когда девочка-лисичка придет в себя. Первое знакомство у них получилось не так, чтобы очень приятным, но ведь можно дать себе второй шанс. А еще он думал о волке. Не просто думал, а чуял. Знал, что волк несется по тундре где-то там внизу и скоро его догонит. Непременно догонит. Полярная лиса тоже неслась. Не так быстро, как волк, а мелкой, убористой рысью мило снег распушившимся хвостом, щурилась на закатное северное солнце. Это тоже догонит. Понять бы еще, зачем она вообще бежит. На самом деле вопросов у него скопилось очень много. И странное поведение какой-то там полярной лисы не было в приоритете. Ник пока и сам не разобрался, что же в приоритете. Интуиция подсказывала, что думать нужно о той твари, что сначала ломилась в потайную дверь его души, а потом решила пойти кружным путем. Или не пойти, а проползти просочиться тухлой водой на поверхность, заморать всех, кого получится заморать Тварь удалось остановить. Только надолго ли? Вот еще один вопрос дня. Вот над чем нужно ломать голову. «Она пропала сутки назад», услышал он приглушенный голос того, кто прилетел на вертолете и по всему, видать, командовал парадом. «Откуда пропала?» Шепотом спросил Гальяна, а новострелуши Говорили про девочку-лисичку, он был в этом абсолютно уверен. «Никто не знает. Она не местная. Студентка журфака с большой земли. Ушла из гостиницы утром. Вещи остались в номере, значит, собиралась вернуться». «Собиралась, но не вернулась». «Не вернулась. Я же тебе рассказывал, что у нас тут творится. Поэтому об исчезновении мне сообщили почти сразу». «Ну как сразу? Спустя сутки после исчезновения. Приводная жизнь и все такое. Мои люди сразу связались с конторой, где она подрабатывала». «В конторе знамо дело не в курсе». «Знамо дело. Похоже, девица решила поработать на фрилансе. начальству пообещало репортаж о жизни оленеводов, выбила командировку, но к оленеводам так и не явилось. Мы первым делом проверили все ближайшие стойбища. Никто ее не видел». «Значит, журналистка с большой земли, а выглядит как школьница. Да и большая земля ее наверняка не особо далеко. Чувствуется в ней северная кровь. В нем самом она тоже есть». «Где-то на четверть, по маминой линии. Может, потому он девочку лисечку и чую так хорошо. А может, причина совсем в другом. Мы все прошерстили, обыскали город, наведались в стойбище, на тундры погружили. Кто ж знал, что ее на базу занесло?» Тучников говорил тихо и немного сердито, словно злился, что нашли девчонку-приезжие, а не его люди, которые до этого все прошерстили. «Кто это с ней мог сделать?» – также шепотом спросил Гальяна. «Есть какие-то догадки?» «Нет, но нашлась живой, слава богу. Может, сама расскажет, когда придет в себя. А кто, говоришь, там с ней был...» писец В смысле, полярная леса. Оба сидели на цепи. Обе замерзали. Если бы наш Ник их не нашел, через пару часов осталось бы два коченевших тела. Туча, а что это ты на меня так смотришь? Знакомая история?» Ник напрягся. «И слух напряг». Сердце вдруг забилось так громко, что он испугался, что не расслышит ответ. «Знакомое», – сказал олигарх, а потом едва слышно добавил. «Может, два тела, а может, одно». Сердце перестало биться, и от внезапно наступившей тишины зазвенело в ушах. «Да, одно тело. Девичье тело с лисьей головой, пришитой аккуратными, похожими на красное ожерелье стежками. Еще один тензян. Только изящней, только опасней». А Вероника насторожилась. Глянула на девочку-лисичку из-под полуопущенных век. Очень внимательно глянула, словно увидела только сейчас. Или только сейчас услышала что-то для себя важное. И весело, в которой так же, как сам Ник, притворился спящим, приоткрыл глаза. На мгновение во взгляде его полыхнул белый свет, точно молния. Ник это увидел, а Вероника почувствовала, отстранилась. Сначала Нику показалось, что это от испуга. Вот только испуганная Вероника не выглядела скорее сосредоточенный. «Покажи», – сказала она, поднырнула длинными пальцами под термоодеяло, потянула ворот веселовского свитера. Теперь отшатнулся веселов. Словно обжегся, но и Вероника, и Ник успели заметить не только след от удавки на его шее. Уже не только след. Наверное, веселов и сам это чувствовал, потому что усмехнулся кривовато и обреченный какой-то усмешкой. Нику захотелось завыть в голос от безысходности. «Покажи», Он так надеялся, что то противостояние на базе было последним, что все закончилось, зло повержено, а наши победили. Не победили наши. Не до конца. «Разберемся», — сказала Вероника решительно. Точно таким же тоном сказала, как когда-то Андрей. Андрей тоже обещал Нику разобраться. «Не лезь», — Веселов продолжал улыбаться, но это была такая улыбка. «Лучше бы и отвернулся, всем было бы легче. Не вмешивайся ни в свое дело». «Это мое дело». Она совсем не обиделась на это пренебрежительное «не лезь» и тоже улыбнулась, а потом накрыла ладонь Веселова своей ладонью и спросила шепотом. «Как летается?» Ник не понял, о чем она. «Что за странный такой вопрос?» Ник не понял, а Веселов вдруг скосил на Веронику взгляд и улыбнулся уже почти нормальной, почти человеческой улыбкой. «Как семь бабок отходило», — сказал Весело. «Вот видишь». Вероника удовлетворенно хмыкнула. «А это была всего лишь я одна». «То есть ты будешь круче семи бабок?» Веселов отходил, оттаивал прямо на глазах. «Однозначно». Она кивнула, а потом добавила. «Да и ты сейчас не без способностей». «Так уж вышло». «И какие у меня способности?» Прежде чем ответить, Вероника наклонилась, погладила по голове Блэка. Блэк вздохнул, зевнул во всю пасть и подошел к ним с Веселовым. «А это что вообще такое?» Веселов смотрел на Блэка. «Нет, не так». Веселов видел Блэка. «Это призрачный пёс». Вероника снова погладила Блэка по голове, тут довольно сощурился. «Призрачный как?» Веселов вдруг смертельно побледнел, и Ник понял, кого он вспомнил. «Нет», — Вероника мотнула головой. «Он другой». «Типа хороший?» «Типа да. И ты единственный из команды, кто раньше не мог его видеть». «Погоди». Веселов осторожно коснулся кончиками пальцев Холки Блэка и тут же отдернул руку. «Ты сейчас пытаешься мне сказать, что я того?» «Экстрасенс?» Вероника улыбнулась. «Да экстрасенса тебе, как до луны пешком. Но кое-что ты теперь можешь». «Видеть призраков?» «Время от времени». «А остальные?» «Остальные что же, видели его раньше?» Она кивнула. «Все?» «Да». «Даже он?» Веселов скосил взгляд на Ника. Особенно он. Наверное, это можно было считать комплиментом и возрадоваться, но Ник был занят. В салоне вертолета находился еще один человек, который видел Блэка. И этим человеком оказался олигарх Тучников. Интересная история. Просто какая-то сходка экстрасенсов. «Во дела!» — сказал Веселов с мальчишеским восторгом. «Дурак! Что может быть забавного в том, чтобы видеть изнанку мира со всеми ее потрохами, монстрами и призраками?» Как можно удивляться и радоваться такой фигне, когда на шее у тебя выплетается и уже начинает затягиваться шаманский тензян, а где-то внизу на земле уже взял след одноглазый мёртвый медведь. «Но ты круче всех!» Веселов не спрашивала утверждал. «Но я круче многих!» — поправила его Вероника. Скромная, а на самом деле крутая. Уж никто точно знал, кто оборвал связь между Веселовым и тварью, кто дал ему самому время, чтобы закрыть воронку. Как он закрывал эту воронку – отдельная история для анализа, потому что Ник ничего толком не понял и не запомнил. Управление снова перехватил кто-то сильный и решительный, кто-то, кто знал, что нужно делать. А «Рядом со мной опасно», – весело вдруг снова помрачнел. «Пацан, готовый радоваться всякой фигне, исчез, уступая место тому, кто видел изнанку мира». «Рядом со мной тоже», – и Вероника не улыбалась. Они смотрели друг другу в глаза, и Нику вдруг стало неловко подглядывать за этим противостоянием. Первым сдался Веселов, вздохнул и отвел взгляд. Вероника удовлетворенно кивнула и вдруг подмигнула Нику. Выходит, знала, все это время знала, что он за ними наблюдает. Вот же ведьма. Но злиться на Веронику не получалось, да и не хотелось. Она ему нравилась. Впрочем, ему нравились все члены команды. Даже Веселов больше не бесил. Призрачная удавка определенно делала его сдержанней и воспитанней. Черт, как же ее снять? «Скоро снижаемся», сообщил Тучников и снова бросил быстрый взгляд на Блэка. Ник думал, что вертолет сядет где-нибудь на местном аэродроме. Наверняка ведь в окрестностях Хивуса есть аэродром. Но оказалось, что их доставили прямо в поместье Тучникова. Или, как еще назвать, все то, что предстало их удивленным взглядом Посадочная площадка была ярко освещена, Захочешь, не промахнешься. И теплые огни человеческого жилища в отдалении. Много огней. Вы все устали, Тучников обвел их внимательным взглядом. Вы проделали долгий путь и хотите отдохнуть. И перекусить, сказал Гальяна. И вымыться, Веселов снова до подбородка натянул термоодеяло. Тучников кивнул, соглашаясь с обоими. Все будет, я уже распорядился. Надеюсь, вам хватит часа на то, чтобы перевести дух и привести себя в порядок. «Что будем делать с ней?» – спросил Чернов, кивая на девочку-лисичку. «Она, конечно, стабильна, но ей нужно наблюдение». В его голосе было раздражение, в вопросах спасения чужих жизней он был непреклонен и категоричен. Ник это уже понял. «Здесь есть медицинский бокс, оборудование, медикаменты, персоналы и все необходимое, чтобы обеспечить всем пострадавшим максимальный уход. Я распорядился, все готово к вашему прибытию». «Полиция?» Андрей многозначительно приподнял бровь. «Я бы непременно вызвал полицию...» Тучников вежливо улыбнулся. «Но, во-первых, я искренне надеюсь, что вашей квалификации и опыта, господин Волков, более чем достаточно для расследования этого дела. А во-вторых, само дело слишком специфично. Сначала, когда все это только начиналось, когда я пригласил всех вас в Хивус, я и представить не мог, с чем нам предстоит столкнуться». Я думал, вопрос касается загадок далекого прошлого, страшной и удивительной головоломки, преступления, совершенного много веков назад, но не так давно дело приняло совершенно иной оборот. Поэтому я несказанно рад, что вы наконец здесь. Поэтому я хочу как можно быстрее обсудить с вами происходящее». «Час», — сказал Гальяна неожиданно серьезно. «Степа, за час мы управимся». Тучеников благодарно кивнул, а потом вдруг произнес. «Возможно...» «Кто-то из вас откажется принимать участие в расследовании. Признаюсь, я не предполагал, что все это зайдет так далеко и станет по-настоящему опасно, поэтому...» «Мы уже принимаем во всем этом участие», — оборвал его Чернов. «Самое активное участие, как вы уже успели заметить». «Я могу расценивать ваш ответ как согласие, господин Чернов». «Можете». «А остальные?» Вероника хмыкнула и глянула на олигарха так, что стало ясно. Эти двое уже спелись на почве удивительного и неопознанного. «Обижаешь!» – развел руками Гальяна. «Это моя работа», – пожал плечами Андрей. «А мне, кажется, уже нечего терять». Веселов ощупал свою шею. «Мне тоже», – Ник усмехнулся. «Удивительное дело». Его тащили в эту экспедицию волоком, помимо его воли, а вышло так, что сейчас он рад и тому, где оказался, и тому, с кем оказался, и этому ощущению, клокочущей внутри жизни и силы. И вообще... «Спасибо», — сказал Тучников коротко и просто. На лице его мелькнуло, и тут же исчезло облегчение. «Я распоряжусь, чтобы вас устроили с максимальным комфортом, а через час жду вас всех за ужином».